Глава четвёртая Уже ближе к вечеру, вдостально экспериментировавшись и добившись на этом поприще некоторых успехов, я присел на ближайший пень и сделал несколько важных выводов. Во-первых, метод мастера Майяя отлично работал, и при этом на создание порталов по его методике моих силы и впрямь уходило намного меньше, чем раньше. Во-вторых, стало понятно, что Лима меня всё-таки обманул, ну или как минимум слукавил, не став прозвещать насчет причин появления на наяре нестандартных разломов, как и о том, что точно такие же разломы, по сути, он учил меня создавать. В-третьих, он сказал, что его смерть стала результатом ошибки, просчета, нелепой случайности, а портал, который его убил, не должен был причинить никому вреда. Сейчас же, после слов мастера Майе, у меня появился серьезный повод в этом усомниться. Тем более, если старик был прав, и нестандартные разломы Лима создавал уже давно, а значит, совершенно точно знал, что делал, когда открывал свой последний в жизни портал, заранее к этому готовился, наверняка предпринял все возможные меры безопасности, поэтому случайно ошибиться попросту не мог. В-четвертых, он солгал, когда демонстративно восхитился искусством расщепления границ, которое я ему недавно продемонстрировал, сославшись на мастера Рао так Тогда ему сделал вид, что удивился, обронил, что в свое время только начал изучать теорию расщепления, но до практики так и не добрался. Тогда как со слов мастера Маэ выходило, что Лимо, напротив, прекрасно знал эту методику. Более того, использовал ее для создания своих собственных разломов. Вот только мне о ней решил не сообщать и даже не подсказал, что расщепление границ можно использовать иначе. С другой стороны, на его месте я бы, наверное, тоже приложил все усилия, чтобы мой потенциальный спаситель осваивал именно ту науку, которая была нужна для моего освобождения. То есть работал исключительно в нужном мне направлении и ни на что больше не отвлекался. Сколько Лиму проторчал в промежуточном? 200 с лишним лет только по обычному летоисчислению». Но люди сходят с ума и за гораздо меньшее время, поэтому желание мертвого мага, чтобы я вплотную занялся лишь разломами, а не тратил время на обычные порталы, было вполне понятным. К тому же, клятв научить меня всему на свете он никогда не давал, да и от наставничества не отлынивал. Благодаря ему я действительно очень многое выяснил, многое освоил, так что в целом Лимов все-таки меня не кинул. Лукавил — да. Увиливал, умалчивал детали — тоже да. Но на мои вопросы он всегда отвечал очень подробно, причем даже в том случае, если мой интерес лежал не в совсем законной плоскости и малость, или уже не малость, отдавал криминалам. А еще я вдруг подумал, что раз Лимо давным-давно научился создавать нестандартные разломы, то зачем тогда ему сдался я? Если сопряженная магия прекрасно могла работать в промежуточном, то что ему мешало выбраться оттуда самостоятельно? Открыл бы разлом, да и все дела» кто бы мог ему это запретить? Ответ напрашивался только один — у Лимо не было тела. Сейчас, по сути, это был всего лишь дух. Не, кстати, разбуженная, а вернее, не сумевшая своевременно уснуть душа, почти такая же неприкаянная, как Дайны. Но если он всего лишь дух, то при переходе через разлом, алиму Лимо, прям скажем, мог бы не мучиться и в любой момент просто последовать на наяр вместе с толпой перепуганных Дайнов. Так вот, По возвращении маг, как и они, был бы вынужден искать себе материальное вместилище, но не имея иных вариантов, смог бы создать его только из того, что есть в округе. Как самый обычный дайн, то есть и тело у него было бы неправильным, непостоянным, склонным к постоянному разрушению, и жизнь в таком теле стала бы для Лиму настоящей пыткой, не говоря уже о том, что долго он в таком виде здесь бы не протянул. Дайны, если кто забыл, умели проникать в наш мир лишь в тех местах, где находились магические аномалии. Причем все эти места были давно найдены, оцеплены и вокруг каждого стояла мощная крепость с огромным количеством специально подготовленных бойцов и самого разнообразного вооружения. Попади туда Лиму в виде Дайна. Как долго он смог бы там задержаться? Мэн-2? 10 Или целый Рейн? А потом что? Как только разлом закроется, Дайны... И Лиму вместе с ними неминуемо развеются, или умерев окончательной смертью, или же вернувшись туда, откуда пришли. И Лиму это наверняка не устроило бы. Но в таком случае из разлома ему оставалось только бежать, попутно стараясь создать себе новое тело, из чего придется. Бежать не останавливаясь, в надежде, что в толпе его не заметят, но вот беда. У всех матов крайне характерная аура, так что у Лима, даже если бы его не убили на месте, было бы мало шансов скрыться. Поэтому-то он и выбрал другой способ для возвращения. Нашел меня, обучил созданию разломов и... Вот тут я, признаться, озадаченно крякнул. Это что же, в скором времени от лима надо ждать намека на то, что по возвращении ему понадобится новое тело? То есть мне его не только надо вернуть, но еще и вместилищем обеспечить? При этом вряд ли его душа сумеет вместиться в обычного голема или в животное, как это могла бы сделать Эмма. Значит, как и ей, тело ему понадобится самое настоящее. Тем более, что вопрос, где его взять, я для себя решил уже давно. Загвоздка была в другом. Если все действительно обстояло так, как я подумал, то почему же Лимо до сих пор об этом не заикнулся? Он ведь с самого начала понимал, что так будет, и что проблема с телом все равно возникнет, но почему-то предпочел об этом умолчать. Почему? Посчитал меня слишком наивным, чтобы открыто ставить этот вопрос. Подумал, что я не пойму, испугаюсь, или решил, что я пока недостаточно взрослый, чтобы можно было ставить передо мной такие задачи. А может, он уже и на мое тело начал засматриваться, поэтому и смолчал? Впрочем, если бы это было так, то шансов его заполучить у Лима и без того было достаточно. Душа есть душа. Взял бы, запихнул меня, к примеру, во время очередного визита в сон ловушку, а сам в это время захватил моё тело. Ну или попытался бы его захватить. Чего ему, в конце концов, стоило? Но Эмма ни разу не забила тревогу во время таких снов. И ни разу после пробуждения не сообщила, что в процессе на меня оказывается ментальное воздействие. Получается, Лима этого не хотел, или же просто не мог? То есть по-настоящему вернуться в мир живых — как те же Дайны, он способен лишь с помощью портала. В общем, этот вопрос следовало обдумать, и к тому времени, как мы с Лиму снова встретимся, у меня должны быть, если не ответы, то хотя бы четкая линия поведения. Я должен понимать, чего ждать, к чему готовиться, и если дело обстоит именно так, как мне казалось, значит, нам в ближайшем будущем предстоит довольно непростой разговор. Глянув на темное небо и очень кстати вспомнив о времени, я поднялся на ноги, Свистнул Йорку и отправился во Своясе, надеясь, что после ужина уговорил Лена Даорна слетать на пляж на Рейн-другой. Однако, когда я вернулся, то обнаружил, что часть нашего дома, забор, ворота и немалая часть сада стали похожи на обледеневшую сосульку. Увидел, что посреди всей этой красоты, прямо на покрытой льдом земле, сидит и ошалело трясет головой откровенно потрёпанный но вроде бы невредимый наставник. С беспокойством сообразил, что пока я занимался своими делами, наш дом навестил добрый дедушка мое, поэтому вместо пляжа мне пришлось заняться срочной уборкой и готовкой заодно, потому что Лену Даорну было не до того. Признаться, я давно не видел его таким уставшим и одновременно растерянным, да и в магическом плане он выглядел не лучше». Его аура поблекла, ужалась, как-то вся выцвела, а Эмма к тому же сообщила, что дар у моего опекуна снова истощен, так что лучшее, что я мог для него сделать, это помочь ему вернуться в дом, а потом накормить и усыпить нафиг, предварительно вколув небольшую дозу стимулятора. «Надо бы и для него несколько капель индивидуального лекарства синтезировать», запоздало подумал я, когда лендаорн благополучно уснул. «Эмма, сможешь подобрать смесь стимуляторов и регенератора специально для него?» Подруга заверила, что уже сняла с опекуна все необходимые параметры, так что если я хорошо поем и погуляю по окрестностям в поисках подходящих химических элементов, то уже к утру она синтезирует несколько доз, которые гарантируют наставнику скорейшее и, главное, безопасное восстановление. Я ради такого случая не просто до ночи, а до самого утра был готов прошляться, лишь бы оно пошло на пользу наставнику. Так что, поставив магическую защиту и велевши присматривать за домом, Я отдал ему свой идентификационный браслет и действительно уперся в горы, но не просто гулять, а летать. Ого, ага, на дисках. Просто для того, чтобы быстрее вышло. Благо Эмма могла и на скорости забирать из окружающего мира все необходимые расходники. В итоге уже к полуночи мы с ней умчались на несколько десятков дейранов к северу от Дирша, проутюжев на Инеитом огромное пространство, попортив лес, прошманав землю и отыскав все, что требовалось для синтеза специализированного стимулятора. Эмма уже даже начала процесс производства, так что по возвращении я мог еще немного ускорить восстановление наставника. Но к тому времени, как настала пора возвращаться, в пределах действия моего поля появился странный объект. «Внимание!» — в своей прежней манере известила меня подруга. «Обнаружено новое маготехническое устройство, соответствующее модулю старого поколения АМ-2 в модификации в 1 0 идентификационный номер и код устройства соответствуют характерной последовательности используемой таном расха наличие наниитового поля не определяется установить контакт с носителем я от неожиданности чуть не навернулся с дисков на зверь здесь в провинции архо добыть да того не может я закрутил головой попросив подругу подсветить невесть откуда взявшееся здесь создание тана расха и буквально через несколько сценов обнаружил, что на самой границе нашего управляющего поля, в небе, аккурат над нами кружит одинокая белая птица, внешне напоминающая обычную чайку. «Вот пробормотал я, обнаружив внутри птахи характерное для найнеитовых частиц золотистое свечение. «И правда, поля снаружи нет, а вот найнеита у нее внутри оказывается немало». «Установи контакт», — попросил я Эмму, убедившись, что мне не почудилось. Та выразительно промолчала, однако нарезавшая круги птица вдруг тревожно вскрикнула, дернулась и суматошно, забив крыльями, спикировала вниз. «Контакт установлен», — спокойно доложила подруга, когда чайка с еще одним пронзительным воплем чуть не рухнула мне на голову, но в последний момент все-таки свернула, и вместо того, чтобы злобно клюнуть меня в темечко, уселась на ближайшую ветку. «Требуется пароль?» Я хмыкнул и, выпустив наружу на иглу, проколол себе палец, на котором тут же набухла крупная капля крови. Птица при виде нее закрутила головой, недоверчиво закликотала, заколебалась, но потом все же слетела вниз, уселась мне на предплечье, обхватив его когтистыми лапами, после чего аккуратно ткнулась клювом в палец, ненадолго задумалась, а потом успокоенно опустила крылья и замерла, глядя на меня большими круглыми глазами. Кстати, сходство с чайкой у нее и впрямь оказалось достаточно выраженным. Похожие размеры, похожей формы клюв, только не желтого, а почему-то черного цвета, белые перья, черные, покрытые жесткими чешуйками, лапы, правда, не перепончатые, а как у филина, с огромными когтями, которыми птица достаточно аккуратно обхватила мою руку, ну и большие желтые глаза с круглыми зрачками, которыми птица попеременно меня разглядывала. Модуль АМ-2 — «Готов к выполнению приказов», — тем временем сообщила Эмма, заставив меня отвлечься от созерцания чайки. «Тебе доступен список его задач?» — поинтересовался я все еще гадая. «Какого черта наиниитовая птаха находится так далеко от дома? Но тут Эмма вывела на мой модуль список базовых директив, при виде которого я тихо присвистнул». фигасе «Полная мимикрия в пределах обозначенного вида в условиях враждебной окружающей среды». Активация протоколов безопасности для исключения обнаружения модуля ам 2 посторонними лицами. Поиск и взятие под контроль подходящей стаи. Поиск свободного Найта. Поиск свободного Найнеита. Передача информации о незарегистрированных месторождениях Найта и Найнеита модулю более высокого порядка. Список зарегистрированных месторождений Найта и Найнеита. Видимо, для того, чтобы было с чем сравнивать. Протокол поиска свободных Найнеитовых частиц. Алгоритм обеспечения безопасности выявленных объектов согласно протоколам безопасности. «Охренеть, не встать!» — пробормотал я, просмотрев список до конца. «Это что же? Танрасха не только держал охрану вокруг убежища, но и засылал в другие провинции своих разведчиков. Эмма, в модуле есть информация, сколько таких птиц находится в провинции арху и вообще в Нарлаэне, а может и за его пределами?» «Нет, есть информация только по одной конкретной стае». «Стае?» «Да, если верить данным модуля, изначально в провинцию Арха было отправлено 10 птиц». Я нахмурился, подозревая подвох. «Так, а сколько осталось сейчас?» «Одна. Вот это Остальные, согласно данным модуля, прекратили свое существование». Я нахмурился еще больше. «То есть модули были уничтожены. Где, когда, кем?» «Активация протоколов безопасности», — после небольшой паузы ответила Эмма. Модули были уничтожены в ходе выполнения задачи по поиску и охране незарегистрированного месторождения Найта. «Что еще за месторождение?» — замер я. «Здесь?» Да, судя по всему, стая обнаружила одно такое месторождение в провинции Архо, но не смогла сообщить об этом модулю более высокого порядка ввиду отсутствия в провинции такового. После этого стая перешла в режим охраны выявленного месторождения до поступления новых приказов. Но, похоже... Кто-то его нашел и тоже предъявил на него права. Поэтому стая предприняла попытку избавиться от непрошенных гостей и, к сожалению, потерпела неудачу. Девять модулей АМ-2 в результате осуществления боевой задачи были потеряны. Последний перешел в режим ожидания, поэтому остался цел. Вот ты ж блин. Вот, значит, откуда у Тана было так много расходного материала для экспериментов. Да он просто шпионов к соседям засылал и потихоньку разрабатывал свои собственные шахты, пока никто не видел. «Ну та, ну молоток!» Не только целый проект по созданию модулей забацал, но и придумал, как обеспечить себя расходным материалом. Может, у него на примете еще и другие звери были, которые, найдены птицами Найт, потом добывали и куда-то складывали до поры до времени. Так мне срочно нужна карта, куда еще он успел отправить своих наиниитовых зверей. Вдруг кто-то из них еще жив или сумел найти то, чего мне так отчаянно не хватало. Карта отсутствует. Тут же обломала меня подруга. О наличии других модулей с функцией поиска свободных наиниитовых частиц в данном модуле информации нет. Есть только координаты единственного незарегистрированного месторождения Найта в провинции Архо, который был взят под наблюдение. — Где это место? — нетерпеливо спросил я, подбрасывая птицу в воздух. — Дорогу тебе укажут, — со смешком отозвалась Эмма, после чего чайка, сделав надо мной широкий круг, издала еще один хриплый вопль только на этот раз не тревожной, а торжествующей, и целеустремленно полетела дальше, на север, заставляя меня следовать за собой. До нужного места мы добрались меньше, чем через половину Рейна. Похоже, директивы не позволяли чайке улетать от охраняемого места на слишком большое расстояние. Правда, привела она меня не собственно к месторождению Найта, а на здоровенный, вдающийся довольно глубоко в море утес который, к тому же, был обжит огромными стаями самых обычных чаек. Поэтому сверху донизу был уляпан характерными потеками и представлял собой один большой, простите за подробности, птичий туалет. Запах там стоял соответствующий. Да и ступать по камням следовало осторожно, потому что птицы существа не только стайные, но еще и крайне неряшливые, и про принцип не гадить там, где живешь, даже близко не слыхивали. К тому же чайки еще и орали. Громко, визгливо. Порой до такой степени, что аж уши закладывало, а при моем появлении они еще больше заволновались. Поэтому над самым утесом я кружить не стал, а вместо этого добрался на своих дисках до края ближайшей стены, разумеется, на максимально возможном расстоянии от беспокойно перекрикивающихся чаек, и осторожно выглянул из-за уступа. «Ну, что сказать? Утес как утес. Здоровенный, майнов пятнадцать в высоту» вдвое больше в ширину и заканчивающийся крутым обрывом, под которым виднелась выточенная прямо в скалах опасно узкая дорога. Под ней с тихим шелестом плескалось море. Темные волны с линцой то набегали на камни, то снова откатывались обратно. Причем, судя по темным отметинам, во время прилива дорогу все-таки не заливало, так что проехать по ней было реально. Ну, разве что за осыпающимся краем надо было следить, иначе сверзиться отсюда можно было на раз-два. Над всей этой красотой... Все так же, как и раньше, кружили потревоженные птицы, тогда как внизу, в самом конце дороги, почти вплотную к скале и, к сожалению, за пределами действия моего управляющего поля, стоял компактный грузовичок с включенными фарами, а рядом с ним бродило несколько темных силуэтов, у которых с такого расстояния я мог нормально рассмотреть только ауры. Людей, судя по голосам, оказалось четверо. Мужчины, одеты неброско. Лиц в темноте было не видно, но незнакомцы вели себя уверенно. Ни от кого не скрывались, несмотря на позднее время. Ну, разве что голос старались не повышать, потому что излишне гулкое эхо и без того разносило малейший звук по всей округе. Из-за этого, кстати, на вершине утеса и беспокоились чайки. Так-то им давно пора было уснуть, но они то и дело срывались с места. Недовольно кричали на нарушителей спокойствия, а когда туда явился еще и я, они и вовсе снялись с места огромной стаей, принявшись кружить над скалами и орать так, что у меня аж зубы заныли. «Вот же твари проклятые!» — с чувством сплюнул на песок один из мужиков. «Только орут, жрут и срут. Ни днем, ни ночью нет от них покоя». Второй, стоящий возле кабины грузовичка, и, похоже, чего-то ждущий, только хмыкнул. «Давайте их перестреляем», — насмешливо предложил третий. «Глядишь, и срать на голову будет некому. Да сейчас. Если б не эхо, давно б за ружье взялся. Но у них же тут, мать их, гнездовье. Перестреляешь одних, так другие и скоро налетят». «Гать!» — вдруг мотягнулся первый мужик, и, судя по тому, как метнулись в низу тени, отпрыгнул в сторону. «Опять какая-то тварь мне на ботинок нагадила!» «Это да, они тебя любят!» — приглушенно заржал третий, но тут, по-видимому, и ему прилетела сверху жирная плюха, потому что он тут же осёкся. Потом грязно выругался, после чего поспешил убраться под каменный навес, которого я поначалу в темноте не увидел. «Уродские птицы! Специально метятся, что ли!» Чего им не спится? Ночь на дворе. Твари, пошли вон, поганые! Хватит орать, — одернул их четвертый голос. Хриплый, прокуренный, но властный и жесткий. итак так лишний шум подняли. Заканчивайте, время уже поджимает. Скоро опять расцветет, а нам до утра надо быть на месте. Остальная троица, негромко ругаясь, то и дело поминая горластых птиц, ушла куда-то под навес причем достаточно далеко, как если бы там был обустроен полноценный достаточно глубокий схрон, а чуть позже до меня донесся низкий гул, словно от работающего подъемника, после чего я встрепенулся, попросил Эмму дать мне схему утеса в пределах того расстояния, что было ей доступно, и тихо присвистнул, обнаружив, что в глубине скалы имелась длинная, доходящая до самого верха узкая вентиляционная труба а также достаточно просторное помещение внизу, откуда в недра земли уходила самая настоящая шахта. Я даже рискнул поменять диспозицию, и, накинув на себя найнеитовую броню, незаметно облетел утес с другой стороны, спустившись почти к самой воде. Но нет, никакой ошибки не было. В глубине скалы действительно имелась достаточно широкая и глубокая шахта, Над ней был установлен примитивный подъемник, а внутри, вверх-вниз, ходила на цепях обычная деревянная платформа, с помощью которой, похоже, вниз спускались рабочие, а наверх, соответственно, доставлялась добытая ими руда. Но да, на это ведь не россыпи в земле находится а в виде рассеянных в породе пылинок, которые иногда при удаче образовывали достаточно крупные залежи. Ну, как крупные. Представьте себе горсть самого обычного песка. Так вот, если вам однажды повезет увидеть такое количество найта единовременно, то считайте, что вам крупно повезло. Пока я осматривался, Эмма скинула мне на внутреннюю панель подборку видео с модуля нашей нейнитовой птички, и как только я бегло пролистал файлы, то мысленно присвистнул. Судя по дате первого видео, птички появились в провинции Архо уже давно. Лет так и так десять или пятнадцать назад, когда маленький Адреа только-только родился. Всего их было десять, как и сказала подруга. Но долгое время наиниитовые птицы просто рыскали по окрестностям, осматривались, действуя строго в пределах провинции. Изучали, так сказать, обстановку в поисках незарегистрированного месторождения Найта. Но только лет пять с небольшим назад, уже после смерти Тана Расха, им наконец-то повезло. При этом сам процесс поиска Найта для меня поначалу оставался загадкой. Мол, где Найт, а где чайки? Они ведь по роду клювами не долбили. Землю лапами не рыли, да и сам Найт обычно залегал на приличной глубине, так что тут не птичек надо было использовать, а землероек, кротов и прочих подземных тварей. Впрочем, Тан все продумал, поэтому в нагрузку птичкам дал несколько десятков крохотных големов со специальными сканерами, которые могли, держась за птичье перья специальными клешнями, перемещаться на огромное расстояние и напрямую подчинялись модулям ам 2 а также регулярно отправляли им показания со встроенных приборов. Так вот, птички, согласно заложенной в них программе, сначала разлетелись по всей провинции. Каждая из них собрала вокруг себя целую стаю обычных птиц, чтобы на их фоне не бросаться в глаза. Каждая стала в своей стае кем-то вроде вожака, но ну а затем они поделили территорию провинции и принялись целенаправленно ее исследовать, разбрасывая каждая в своем районе маленьких разведчиков, которые тут же забуривались в породу. И как только один из них обнаружил Найт, как раз под примеченным утесом, который модули вскоре превратили в полноценное гнездовье, то вот тогда и закипела настоящая работа. К сожалению, не только Танрас рыскал по провинциям в поисках незарегистрированных залежей Найта, поэтому вскоре после того, как собранные в одном месте големы, выполняя поставленную перед ними задачу, начали рыть шахту, следы их деятельности обнаружила команда черных археологов. Более того не на шутку заинтересовалась тем, кто это тут горными работами втихаря промышляет. Затем ребята притащили свое оборудование, тоже все проверили, и как только наткнулись на добытую големами руду с примесью Найта, то вот тогда возле утеса случилась, можно сказать, эпохальная битва. Поскольку чайки-птицы достаточно крупные, но при этом все-таки птицы, а не дорнамы то, бросившись в самоубийственную атаку на чужаков, одни естественно, потерпели поражение. Ну а поскольку вместе с ними на защиту гнездов гнездовья кинулись и обычные птицы, то от рук чужаков пострадали и они. Кого-то обозлившиеся гости просто перестреляли. Кто-то, бездумно ринувшись на таран, сам нелепо убился. Я тогда еще подумал, интересно, а механизм смены носителя в этих модулях заложен? Помнится, в убежище Танорасха информация о такой функции была? Нет, — ответила подруга, когда я ее спросил. У птиц были модули первого поколения, и все они строго персонифицированы. Слепок личности закладывается в них лишь единожды, поэтому при потере хозяина его нельзя перенести на другого носителя. А вот в модулях нового поколения такая функция действительно имеется. Что ж, значит, чайкам не повезло. Когда они разбились, рядом не оказалось мага, способного им помочь, или хотя бы собрать с камней оставшийся после них Найт. В итоге большая часть модулей была утеряна безвозвратно. Немалая часть огромной птичьей стаи тоже погибла. Управляемые модулями Големы после этого благополучно отключились, так что чужакам, можно сказать, досталось почти готовое место для работы, и они, согнав туда людей, быстренько принялись за дело. Оставшийся последним модуль перешел в режим наблюдения и больше не вмешивался. Ну, разве что записал весь процесс создания шахты на камеру. Заодно зафиксировал лица всех участников банды, всех рабочих, которых сюда привозили за эти годы, а также видел и марки применяемого ими оборудования процесс сбора и вывоза руды, так что можно было не сомневаться, добыча действительно велась незаконно, правда, сравнительно небольшими объемами, а потом добытую руду вывозили на грузовиках и где-то потом обрабатывали, получая тем самым свободный найт, за кражу которого в таких масштабах в Нарлаэне, к слову, вполне можно было отхватить пожизненный срок. К сожалению, где находился подпольный завод по переработке руды, модуль установить не смог. Программа, как я уже говорил, не позволяла ему отходить далеко от шахты, но самое основное и так было понятно, поэтому никакой дилеммы передо мной не стояло. Пока я думал и присматривался, в шахте снова послышался скрип, и в скором времени я увидел, как три недавно исчезнувшие из поля моего зрения ауры снова появились на горизонте. Судя по всему, платформа была уже старой. Подъемник работал с явной натугой. Гудел, скрипел. Цепи во время подъема тихо позвякивали. Но вот, наконец, платформа добралась до самого верха и со скрипом встала, тогда как спрыгнувшие оттуда мужики обступили стоящие на платформе большие деревянные ящики и, пыхтя, принялись перетаскивать все это добро к грузовичку. «Все!» — выдохнул один из них, когда дело подошло к концу, и вся добыча оказалась возле машины. «Последняя партия!» Второй ловко запрыгнул в кузов, помог подельникам загрузить ящики в кузов. «Заряды проверили?» — осведомился главный, который все это время терпеливо ждал напарников неподалеку. — Все в норме. Четверть рейна у нас есть, а потом шахте конец. — Следы замели. — обижаешь Сам же велел нанимать руки на стороне только одиночек. Главный смачно сплюнул себе под ноги. — Тогда уходим. И так уже задержались. Мужики быстро попрыгали кто в кабину, кто в кузов, после чего грузовичок натужно взревел еще больше напугав кружащих в небе и до сих пор не желавших угомониться чаек, после чего вполне себе бодро покатил прочь, увозя с собой ценный груз. Велев Эмми отправить за машиной на неитовую птичку, чтобы та проследила, куда поедут наши новые знакомые, я все же не поленился и метнулся к шахте, отодвинув в сторону скрипучую платформу и стремительно спустившись на дисках вниз. «Причем достаточно глубоко», Майнов на десять, не меньше, где меня встретила угрюмая тишина и тусклый свет одного единственного забытого светильника. Внизу я увидел четыре узких тоннеля с неровными стенами и низкими потолками, расходящихся в разные стороны от шахты. Пустые ящики из-под инструментов. Горы бытового мусора в ближайшем углу. Неплохую магическую защиту от воды, что неудивительно, раз уж шахта находилась, считай, что в море. И... Чёрт! Десять скованных одной цепью трупов, скандалами на запястьях и многочисленными пулевыми отверстиями, лежащих у дальней стены. Стреляли в бедолаг, судя по всему, с близкого расстояния. Из пистолета и двух автоматов, поэтому пулевые отверстия были разными. В кого-то и вовсе шмальнули в упор. Добивали раненых, гады. Причем добили всех, ни у кого из рабочих аура даже отдаленно не просматривалась. Я наклонился и коснулся одного из тел. Еще теплое. Значит, убили их совсем недавно. Быть может, всего-то половину Рейна назад, как раз перед тем, как убийцы успели поднять на поверхность последнюю партию товара. Причем, похоже, с глушителями работали, иначе я бы непременно услышал. Уроды. Поняв, что делать тут больше нечего, я на всякий случай проутюжил ближайшее пространство на Иниитом, но никого поблизости не нашел, и стрелой взметнулся наверх, помня о том, что шахта заминирована, и времени до взрыва осталось совсем немного. Затем поднялся над утесом, заставив собравшихся в небе птиц испуганно прыснуть в стороны. Узнал у Эммы местоположение нашей чайки, и как только подруга дала мне координаты, помчался за грузовичком. Благо, большой скорости он по определению развить был не способен. Нагнал я их меньше, чем через несколько мэнов. Благо, мог себе позволить двигаться на напрямик. И вскоре после этого видневшийся у меня за спиной утес едва заметно дрогнул в одном месте слегка просел, однако помимо этого и тихого бум спокойствие ночи так ничто и не потревожило. Ну, разве что чайки раскричались пуще прежнего. Да, не удержавшиеся на склонах утеса камни посыпались вниз, внеся свою лепту в формирование свежей могилы, в которой ни за что ни про что оказались похоронены сразу десять человек. Почувствовав, как в груди поднимается волна гнева, я попросил подругу избавить меня от эмоций, и только после этого мне расхотелось рвать и метать. Более того, даже нагнав грузовик, я не тронул ни его, ни сидящих в нем убийц, хотя, видит Бог, смерть они заслужили. Вместо этого я предпочел за ними проследить, поэтому тихо и незаметно следовал за машиной на протяжении двух с половиной рейнов, пока она не достигла обитаемых мест. но ну а как только она, обогнув по большой дуге небольшое село, добралась до стоящей поодаль недостроенной и запущенной до усадьбы, нехорошо прищурился.